Глава 33. Крым. Аня. «Ой, вот же растяпа!» — хлопнула себя полбу Ани, и чтобы не разбудить детей, на цыпочках пробежала в кухню. Взяв столовые приборы, прошмыгнула обратно в гостиную, обернула вилки в салфетки и положила их рядом с тарелками. «Теперь вроде всё». Устала выдохнула она и оглядела накрытый крытый стол. «Ужин в два часа ночи», — посмеялась, снимая фартук. «Да, такого у нас ещё не было». Мирон уже должен был подъезжать к коттеджному посёлку. Слава богу, добрался без происшествий. Аня уже успела себя накрутить после того, как мать сообщила ей, что Мирон уехал на одной машине с Дамиром, и теперь сгорала от желания поскорее узнать, о чём они разговаривали по пути в аэропорт. Увидев во дворе свет фар, Аня взволнованно задышала. «Приехал, любимый мой». Быстро поправила волосы, завязала поясок шёлкового халата и поторопилась встречать мужа. Вышла на крыльцо, и её глаза тут же заблестели от слёз. Внутри всё трепетало от долгожданной встречи с Мироном. С таким волнением ждала возвращения мужа из командировки, что аж сердце выпрыгивало из груди. Выйдя из джипа, Мирон с широкой улыбкой отсалютовал ей, затем взял с заднего сиденья огромный букет и щерос, водитель достал его чемодан из багажника, и он наконец-то направился к Ане, которая стояла на крыльце босыми ногами и едва не подпрыгивала от радости. «Привет, малыш!» Поднимаясь по ступенькам, произнёс Мирон, положил букет на столик, стоявший на крыльце, и сгрёб Аню в свои объятия. Аня почувствовала его тёплое дыхание на своей шее, его крепкие руки обвили её талию и прижали к горячему и такому родному телу. «Как я соскучилась!» Подняв на него взгляд, прошептала Аня, и в следующую секунду Мирон поцеловал её в губы. Этот поцелуй был настолько страстным, настолько чувственным, словно они вот-вот расстанутся навсегда, и у них больше не будет возможности прикоснуться друг к другу. Я там стол накрыла. Аня, закусив губу, посмотрела на мужа и, сунув руку в карман халата, сжала упаковку с тестом. «Думаю, ты голоден, и нам есть что отметить». Мирон опустил взгляд на её живот, слегка наклонил голову и, проведя рукой по заросшей щеке, многозначительно выгнул бровь. «Скоро снова станем родителями?» Он широко улыбнулся, снова притянул Аню к себе и поцеловал в макушку. «Вот видишь, обошлись без всякого ЭКО». «Это должно было случиться», – вымолвила Аня и, подняв взгляд к тёмному небу, покрылась мурашками. «Должно было случиться именно сейчас», – добавила она про себя, вспомнив, когда мир вытащил из её сумочки тест. Аня была уверена, её беременность остановила его. Он перестал преследовать её, перестал ходить за ней пугающей тенью, и плести паутину из лжи, в которую затащил их с Мироном. Вчера вечером она продолжала вздрагивать от каждого шороха, от каждой машины, проезжавшей мимо дома. Но сейчас в объятиях Мирона все её страхи растворились в воздухе. Она всегда так чувствовала себя рядом с ним. Жаль, что не всегда это ценила. Войдя в дом, Мирон поднялся на второй этаж, и прежде чем пройти в спальню, чтобы переодеться, заглянул в комнату детей. «Только не разбуди, я еле-еле их уложила». Обнимая Мирона со спины, Аня встала на цыпочки и посмотрела через его плечо на сладко спавших сыновей. Мирон, конечно же, не удержался, подошёл сначала к Арсению и поправил одеяло, затем к Тимоше. Аня понимала, что он по ним очень соскучился, но так не хотела, чтобы мальчики сейчас вскочили с кровати и потом куролесили полночи по дому. Как бы это ни казалось эгоистичным с её стороны, но ей безумно хотелось побыть с мужем наедине. А утром он будет весь в распоряжении сыновей. Ну, наверное, весь. Пока Мирон принимал душ, Аня зажгла свечи, приглушила свет в гостиной и включила музыку на самую маленькую громкость. Ей столько всего нужно было сказать мужу, что даже не знала, с чего начать. В последние две недели между ними была огромная пропасть, в которую едва не провалилась вся их семья. Аня до сих пор ругала себя за то, что посмела усомниться в Мироне. Как только представляла, что он чувствовал в тот момент, когда она смотрела на него волком и просила не трогать, на душе становилось очень паршиво. Уже и не вспомнить, сколько раз она не брала от него трубку, не отвечала на смс, в которых он писал, как сильно скучает по ней и мальчикам. Мой мир, прерывисто вздохнула она, глядя на вазу, в которой стоял пышный букет её любимых белых роз. Долгая разлука с Мироном и вся эта ситуация с Дамиром еще раз дала ей понять, насколько сильно она дорожит своим мужем и своей семьей. Она могла лишь гадать, как бы сложилась ее жизнь с Дамиром, если бы тогда она не сбежала от него, но что-то внутри подсказывало, что встреча с Мироном произошла вовсе не случайно. Он сделал ее по-настоящему счастливой женой, и она от всего сердца желала каждой каждой женщине на планете найти свой мир. Мир, с которым будет хорошо и спокойно, из с которым никогда не придется задумываться о том, что с другим мужчиной, возможно, было бы чуточку лучше. С лёгким паром, увидев в гостиной Мирона, улыбнулась Аня. Её взгляд скользнул по его мокрым волосам, затем спустился по крепкому торсу и задержался на белом полотенце, обмотанном вокруг бёдер. «Да чего же он у меня красив!» Почувствовала, как вниз живота спустилась приятная волна, а от нахлынувшей страсти лицо стало цветом томатного соуса. «Ого!» — оценил он стол. «Это ты на троих накрыла?» «Кстати, да», — хохотнула Аня. «Теперь мне нужно есть за двоих». Как только Мирон сел напротив, Аня протянула ему заранее заготовленный конверт, а когда он открыл, его изменился в лице. «Что это за деньги?» «Лара попросила тебе передать». «Лара?» — вскинул он брови. Аня рассказала мужу о её приезде. Она и сама до сих пор была в шоке от её внезапного и настолько наглого визита. Приехала вся такая деловая, сняла тёмные очки, и усмехнулась, глядя на Аню в домашнем халате. «Будет справедливо, если я верну это твоему мужу», заявила она и протянула конверт. «Что это?» Подозрительно уставилась на неё Аня. «Деньги за диван, который он заказал. Помнишь, мы встретились с ним в кафе? Так вот, я была там в качестве дизайнера. Никакого сговора с твоим мужем у меня не было, и в тот день я видела его впервые в жизни». Выпалила она, как будто сгорала от желания «Это как можно скорее рассказать». И, кстати, извинениями в её голосе даже не пахло. На заднем сиденье её машины сидел сын, поэтому Лара надолго не задержалась. Напоследок бросила на Аню циничный взгляд и хмыкнула. «До сих пор не понимаю, что Дамир нашёл в этом плюшевом зайце. Даже смешно». Фыркнула она и направилась к машине. Аня оставалась только посочувствовать ей. Она понимала, что Лару до сих пор разрывала на части из-за того, что Дамир променял её, такую красивую и успешную, на девушку в костюме плюшевого зайца. «В любом случае, для меня лучше смеяться рядом с детьми и мужем, чем как ты, от злости и одиночества». Провожая взглядом её машину, подумала Аня. Мирон налил Ванин бокал сок в свой вино. «Я рад, что всё разрешилось». Поднял он бокал, после чего они чокнулись. «Прости меня, милый» надломленным голосом произнесла Аня, и её глаза стали влажными от слёз. «Прости, что я... Анют!» Мирон сердито посмотрел на неё из-под нахмуренных бровей. «Ты же помнишь, что тебе нельзя волноваться? Просто я хочу, чтобы ты знал, что я всегда-всегда буду доверять тебе!» Глядя в глаза, пообещала Аня. Мирон встал со стула, обошёл стол и, подойдя к ней, обнял за плечи. «Я бы всё равно вас ему не отдал. В любом случае. Какое бы ты ни приняла решение». «Кстати!» — шмыгнула носом Аня и подняла на него помутневший взгляд. «А почему вы ехали в одной машине? Что он сказал тебе? Где он сейчас?» «Как где? В подвале?» — пожал плечами Мирон. «Связанный по рукам и ногам?» «Мирон, я серьёзно!» Аня встала со стула и развернулась к нему. «О чём вы говорили? Я хочу знать, чтобы больше не было никаких сюрпризов!» Мирон наклонился к её лицу и, заправив за ухо прядь волос, тихо произнёс. Кроме киндер-сюрпризов, других не будет. Поцеловал он в губы и огорошил следующей фразой. «Он завтра прилетит сюда». «Как прилетит? Зачем?» на не чувствуя, как быстро заколотилось сердце. Он попросил одну встречу с тобой и детьми в моем присутствии.